Глава 113 Войдя в холл, Джек и Барнаби были удивлены тем, что там увидели. Половина холла была затоплена белой мыльной пеной, по которой в сапогах и оранжевых кабинетизонах ходили уборщики с длинными щетками. В воздухе пахло ромашковым ароматизатором. «Вот и все, даже следов не останется», — сказал Барнаби. Джек ничего не ответил. Они зашли в кабину лифта и поднялись на один этаж выше, чем нужно. Потом спустились по пожарной лестнице и осторожно выглянули в свой коридор. Там было тихо, если не считать приглушенной музыки и невнятных голосов. За одной из дверей протяжно звала своих хозяев кошка. Напарники прокрались к своему номеру и прислушались. Внутри было тихо. Джек осторожно отпер дверь, и они вошли, и привычно разошлись по номеру, чтобы проверить кухню, ванную, шкафы и пространство под кроватью. Оставленные вещи и фотографии на столе никто не трогал. «Порядок», – сказал Джек, – «давай собираться». Они побросали в чемодан одежду, порвали на мелкие кусочки фотографии и план, принесенный Мартином, и спустили все это в унитаз. Потом Барнаби включил ТВ-бокс, и напарники уселись смотреть какой-то фильм без звука. Минут через двадцать за дверь раздался негромкий щелчок. Джек тотчас встал и выключил ТВ-бокс. Они с Барнаби начали прислушиваться. За первым щелчком последовал второй. Не оставалось сомнений, что кто-то подбирает к замку отмычки. Это было именно то, чего Джек и Барнаби так боялись. Никакого оружия у них не имелось. Опрятаться на кухне или в ванной не имело смысла. Там не было ни мебели, ни даже какой-нибудь ниши. Джек молча указал на шкафы. Их было два, по одному на жильца. Потом осторожно задвинул свой чемодан под кровать, Барнаби задвинул свой. Полки шкафов были пусты. Джек и Барнаби поставили их вертикально, освободив для себя достаточно места. Стараясь действовать как можно тише, они едва успели прикрыть створки, когда замок поддался, и входная дверь стала медленно открываться. Джек видел это в щель. Сначала показалась рука с пистолетом, потом голова в шляпе. Окинув комнату взглядом, незнакомец открыл дверь шире, и следом за ним в номер вошел его напарник. Он выглядел моложе и был пониже ростом. Его шляпа была такой же, как и у старшего приятеля, а пистолет сверкал никелем. Они быстро проверили кухню и ванную. Потом вернулись в комнату и закрыли входную дверь на замок. Джек чувствовал, как пропитывается потом его рубашка. Это были уже не шутки. Двое убийц с пистолетами. «Никого нет», — сказал тот, что был постарше. «Надо проверить в шкафах». «Правильно, но сначала заглянем под кровать». Старший нагнулся и вытянул чемодан. Молодой встал. «Ты смотри, Гэри, красавчики собрались бежать», — сказал младший и захихикал. «Чемоданы здесь, значит, они сюда еще вернутся». «Будем ждать здесь?» «Конечно, это самое правильное. Что, прям вот так будем сидеть на кровати?» Они заглянут и побегут по коридору. Орать будут на помощь, на помощь. «Хорошо, Шапски. Как услышим скрип ключа в замке, спрячемся в шкафах. Жаль, что нет фотографий. Тогда бы не пришлось здесь караулить. Грохнули бы прямо на улице». «Не факт, что на улице лучше», сказал Гэри и стволом пистолета сдвинул шляпу на затылок. «Не факт, что лучше. Сидим себе и сидим». Как они зайдут, так и будут наши. Тогда и поговорим с ними. Постой, так это правда что ли? Сразу их валить нельзя? Конечно нельзя. Ты чего, Шапски, не слушал, что Лейси говорил? Как только мы их прихватим, сразу вызовем Картера. Он умеет допрашивать. Если эти сморчки сразу все выложат, мы их валим и по домам, понял? А если не выложат, тогда вызовем подмогу и отвезем к себе. Нам от них информация нужна. Усекаешь? «Усекаю», – кивнул Шапский вздохнул. В кармане у Гэри сработал вибратор диспикера. «Алло», – ответил он. «Как вы там?» – спросил его Картер. «Здесь пусто. Они собрали чемоданы и куда-то отлучились. Может, пожрать чего купить в дорогу». «Почему в дорогу?» «Но чемоданы же собраны». «Понятно. Я вот чего подумал, Гэри. Утром еще до вашего шапский прихода здесь был Мартин. Ты говорил мне. Раньше я не знал, что он и тут бывает. Он ведь поутру от дома к городскому водостоку чесал. Зачем? Ну там каньон бетонный, с километра длиной. Попробуй на хвост сядь, сразу заметят. Поэтому я его цеплял уже на другой улице. А то, что он здесь бывает, не знал. И что теперь? Теперь вам ухо востро держать нужно. Ну пока. Пока. Гарри убрал диспикер и оглядел небольшое помещение. Чего он сказал? Спросил Шапски. Да ничего, нервничает просто. Надо посмотреть, что там в шкафах. Нам же как-то спрятаться надо. Гэри шагнул к шкафу, но не успел он открыть одну створку, как Джек выбросил вперед правую руку. Удар пришелся точно в переносицу. Спиной вперед Гэри пролетел через всю комнату, попутно столкнувшись со своим напарником и повалив его на кровать. Джек бросился добивать киллера, который не расстался с пистолетом, а на шапске навалился прыгнувший из шкафа Барнаби. Гэри пытался пустить оружие в ход, но Джек перехватил его руку, а затем два раза подряд ударил головой в лицо. Гэри обмяк, однако неожиданно крепко приложил Джека коленом в пах. Удар был точен. Джек едва не выпустил руку с пистолетом. Пришлось рискнуть и право перехватить противника за горло. Потом пальцами за кадык, рывок вниз и дело было сделано. Гэри сполз по стене, а Джек перехватил пистолет и быстро обернулся, однако Барнаби уже практически справился сам. Он крепко держал соперника в захвате, затем встряхнул и тот обмяк, потеряв сознание. Отпустив его, Барнаби поднялся, тяжело переводя дух. Только убедившись, что они победили, Джек позволил себе присесть на корточке. «Ты чего?» «Да он мне яйца отбил!» «Идти сможешь?» «А куда я денусь?» — с усилием произнес Джек. И, превозмогая, боль поднялся. «Звони этому придурку, назначай встречу в другом месте, например, возле Фламинго». Барнаби тотчас набрал нужный номер и услышал радостный голос Мартина. «Алло! Мартин, у нас неприятности!» «Какие неприятности?» «С полицией. Что там такое? Я не понял. Что случилось?» «Мы ввязались в драку, и скоро сюда приедет полиция. Как же так? Это нам совершенно ни к чему. Давай встретимся возле ресторана «Фламинго». Знаешь, где это?» «Конечно, знаю. Мне до него десять минут ехать. Но нам двадцать. Мы берем такси». «Хорошо. Я буду ждать вас у ресторана». барнби положил трубку и спросил. «Стволы брать?» «Думаю, нужно», — сказал Джек. «Если нас снаружи опознают, придется стрелять».